Глава 43. А. Из Атлантиды В то время о Франции правил человек, убежденный, что религия придает смысл жизни. Разве это причина, чтобы устраивать такой ад на земле? Мое нелепое злоключение напоминает какую-нибудь католическую притчу. Трогательная история с автомобильным капотом открыла мне новые горизонты, как яблоко, долбанувшее по черепу Ньютона. Я решил что больше не буду кем-то другим. Они хотят, чтобы я изображал блудного сына, возвращающегося домой. Нет, я стану самим собой, но пусть никто не заблуждается. На прямую дорогу я все равно не вернусь. Тюрьма была моей гиенной. Я осужден, остается уверовать. Вот моя самая католическая черта. Я предпочитаю запретные удовольствие. Я не заслужил публичного позора, но теперь точно знаю, что всегда буду идти на риск. Вам не удастся взять надо мной контроль. Вы объявили мне войну, так имейте в виду. Я никогда не буду биться на вашей стороне, потому что выбрал другой лагерь. Мне чрезвычайно уютно с моим клеймом, писал Бадлер Гюго, когда были запрещены цветы зла. Не верьте, если я стану вам улыбаться, остерегайтесь меня, я трусливый камикадзе. Я подло вам, я неисправимо испорченный человек, испорченный, как полностью разрушившийся зуб. Подумать только, меня называют тусовщиком, тогда как на самом деле, после 1972 года, я вообще не способен жить в обществе. Ну да, я ношу пиджак и галстук, и мои туфли вчера вычистил служащий роскошного парижского отеля. Но я не с вами. Я веду свое происхождение от героя, погибшего за Францию, если ради вас гублю себя, то это у нас фамильное. Такова миссия каждого солдата и каждого писателя. У нас так принято. Мы умираем ради вас, но мы все равно не с вами». Такие вот мысли бродили у меня в голове, пока моему брату в парадном зале Елисейского дворца вручали орден почетного легиона. Это было вскоре после моего выхода из тюрьмы. Мать надела красные серьги, Отец в темно-синий костюм. Президент республики как раз дырявил пиджак Шарля, когда моя крестница Эмилия, девчушка трех лет, громко заверещала. «Мама, я сейчас обкакаюсь!» Президент сделал вид, будто не расслышал этого анархического вопля. Со стороны мы казались дружной семьей. Опершись спиной о позолоченную колонну, я пригладил пятерней волосы. У меня это своего рода тик. Когда я не знаю, куда девать руки, всегда запускаю пальцы в волосы, заодно и голову можно почесать. Выходящие в парк окна заиндевели от холода. Я подошел поближе посмотреть на деревья и вдруг неожиданно для самого себя вывел на заледеневшем стекле горделивую букву «А».